Глава двадцатая Долго еще та, что грезит, смотрела на бурлящую воду, затем произнесла со вздохом «Бедный мой пес!» и выпрямилась. Гибель Торреса немало не тронула ее. Она с детства привыкла распоряжаться жизнью и смертью своего полудикого вырождающегося народа, и человеческая жизнь не представлялась ей чем-то священным. Если жизнь у человека складывалась хорошо и красиво, то, конечно, надо дать ему возможность ее прожить. Но если он вел дурную, безнравственную жизнь и был опасен для других, такого человека не жаль. Пусть умирает, а то можно его и прикончить. Таким образом, смерть Торроса была для нее лишь эпизодом, неприятным, но быстро промелькнувшим. Жаль было только собаку. Она вернулась к себе в спальню и громко хлопнула в ладоши, вызывая прислужницу. При этом она не приминула удостовериться, что крышка сундука с драгоценностями все еще открыта. Отдав прислужнице распоряжение, она вернулась на галерею, откуда могла незаметно наблюдать за тем, что происходит в комнате. Через несколько минут прислужница ввела в комнату Фрэнсиса и оставила его одного. Молодой человек был невесел. Как неблагородно было его отречение от Леонсии, оно не принесло ему особой радости. Не радовала его и мысль о предстоящем браке со странной женщиной, которая правила затерянными душами и жила в этом таинственном бунгало на берегу озера. Правда, в нем она не вызывала, как в Торресе, ни страха, ни враждебности. Скорее наоборот. Фрэнсис испытывал к ней жалость. Его невольно трогало трагическое положение этой красавицы в полном рассвете сил. которая так отчаянно, несмотря на свой властный, гордый характер, искала любви и спутников жизни. С первого же взгляда Фрэнсис понял, где он находится, и невольно подумал. Не считает ли его королева уже своим мужем? Без лишних разговоров, без его согласия, без всяких церемоний. Поглощенный своими невеселыми думами, он не обратил никакого внимания на сундук. Наблюдавшая за ним королева видела, что он стоит посреди комнаты, явно поджидая ее. Постояв так несколько минут, он подошел к сундуку, захватил пригоршню драгоценных камней и по камешку один за другим бросил их обратно. Точно это были простые стекляшки. Потом повернулся и, подойдя к ее ложу, принялся разглядывать устилавшие его леопардовые шкуры, затем присел, одинаково равнодушный и к ложу, и к сокровищам. Все это вызвало такой восторг в королеве, что она уже дольше не могла оставаться сторонней наблюдательницей. Войдя в комнату, она сказала со смехом, «Что, сеньор Торрес, очень любил лгать?» «Любил?» – переспросил Фрэнсис, чтобы сказать что-нибудь, и поднялся ей навстречу. «Да, теперь он уже ничего не любит. Тебе непонятны мои слова? Его нет». — пояснила она. — Нет нигде. И добавила, заметив, что Фрэнсиса заинтересовала это известие. — Он исчез. И это очень хорошо. Теперь он уже никогда не вернется. Но он любил лгать, да? — Несомненно, — ответил Фрэнсис. — Он отчаянный лжец. Он не мог не заметить, как изменилось ее лицо, когда он так охотно признал лживость Торроса. А что он тебе говорил? — спросил Фрэнсис. что его выбрали жениться на мне. — Ложец, — сухо заметил Фрэнсис. — Потом он сказал, что тебя выбрали мне в мужья. И это тоже была ложь, — закончила она совсем упавшим голосом.